Тем временем Фрэмми и Ролония были у впадины, где была чама, бомбы взрывались на склоне, и холм начал рушиться. Огромная дыра открылась среди камней, на поверхность потекла магма. Но к яму тут не было, Ролония, Фрэмми и Ханс уничтожили их всех. «И тут ничего», — пробормотала Фрэмми, поднимая взгляд. Хотя они обыскивали все ямы, что оставались после её бомб, нашитаний нигде не было, как не было и доказательств, то нашитание вообще вырывало для себя укрытие в земле. Глядя растерянных товарищей, Мора продолжала отдавать энергию Чамы, лежащей в её руках. Чама уже была без сознания из-за потери сил, и Мора не знала, сколько ещё-то продержится. «Фрэмми, обыскивать земли бессмысленно? Наши-то они там нет!» — сказал Ханс. «Но мы ещё не всё обыскали. Мы могли пропустить её. Она могла использовать какую-то технику для скрытия». Ханс покачал головой. «Хватит. Если бы она была в земле, враг уже попытался бы остановить тебя. Но они не приходят, это, видимо, знак». Услушав это, Фрэмми скрипнула зубами от возмущения. «Успокойся, Нья. Зато ясно, что она не под землёй. И хотя мы узнали только это, всё равно результат есть». «Но если не под землёй, то где она прячется? Мы не получили вести этот куна. Что нам делать?» спросила Ролония. «Голдов. У него может быть святой инструмент, и он скрывает им её», сказала мора. «Если это так, то Адлет Бой это обнаружил», – парировала Фрэмми. «Давайте снова это обсудим. Дгуни как-то обманул вас, не. Забудьте о его словах, пересмотрите информацию». «Бессмысленно. Как бы Дгуни не обманывал, нашитание точно в пределах одного километра». «Значит, дело в способностях Кьёма. Может быть, это Кьёма, о котором Фрэмми Сан и Адкун не знают. И она так скрывается». Они кричали друг на друга, но не могли найти решения. Чама снова стошнила кровью, это положило конец спорам. «Не, Мора. Так мы не можем передвинуть Чама?» «Не можем. Она не выдержит даже перемещение на 100 метров», — ответила Мора. «Я тоже пойду искать нашитанию. Мы далеки от разгадки», — заявил Ханс. «Похоже, придётся так и сделать». И хотя вокруг не осталось кёма враг мог вернуться. Без Ханса защищать их будет некому, но Мора кивнула. «Иди». «Я защищу Чама даже ценой своей жизни!» «Так и сделай, я. «Чама важнее тебя в бою, я. «А ты, может, и резкий, но это к лучшему!» «И ты прав!» «Нельзя так делать!» Послышался голос вне впадины. Они не могли понять, мужской это голос или женский, но вскоре появился зверёк, медленно идущий к ним мимо разломанных камней. Зверёк был странным на вид, словно смешали белку и собаку, он не был похожим на кёма, но на лбу его торчал рог. «Прошу, повремените с поисками на шитание». «Ты знаешь этого Кьёма, Фрэмми?» Спросила Мора. Глядя на него, Мора чувствовала его силу, такую же ауру она ощущала при встрече с Дгунеем а даже с Хансом. Кьёма перед ними был сильным, и хотя они не знали почему, тело Кьёма было изранено, на голове и животе его были глубокие раны, но даже так Мора понимала, что его не непросто убить. «Я видела его однажды», сказала Фрэмми. «Здесь на поясе Лавы несколько лет назад. Дгуний называл его Доззо». «Верно, меня зовут Доззо. Я слыхал, что вы хорошо обошлись с моими товарищами в Барьере Туманной Иллюзии». Сказал Доззо, на его роге появилась искра. «Кьямо предатель. Если в этом Дгуний не соврал, то это он стоял за событиями в Барьере Туманной Иллюзии, Мору передёрнуло». «А ещё я слышал, что вы сталкивались с Дгунеем. Можно узнать, о чём вы говорили. Я был бы рад вашей помощи». «Нет, ня!» не. — сказала Ханса, махнул Фрэмми и Мори, чтобы они уходили. «Ханс, ты справишься один?» а «Лучше беспокойся о Чаманье!» Ханс улыбнулся, Фрэмми и Ролония помчались по склону каменистого холма прочь, но Дозу не взглянул на них. «Неха! Ты дашь омой тенье? Разве ты не мешать нам пришёл?» «Мне достаточно остановить вас, Хансан!» Наша Таня сказала, что вы опаснее Адлита или Чама. «Ня-ня! У принцессы Сан глаз гласно мёта нынья!» Сказал Ханс, на лобуеву выступил холодный пот. «Поддержка нужна, Ханс?» Спросил мора «Ну не, я в порядке. Дальше защищай Чама». Ханс выхватил меч. «Думаю, нам лучше отойти. Вы, Хансан, ведь не хотите втягивать в бой Чама-сан?» Ханс бегло взглянул на Чама. «Так и сделаем, Нья. А ты здравомыслишь, кёма «Не совсем». «Но скажи, с такими ранами ты сможешь сражаться, не «Спасибо за сострадание, но не беспокойтесь». Мора тихо смотрела, как Ханс и Доззо уходят и занимают боевые позиции. Искра вспыхнула на роге Доззо. «Начнём же, Хансан!» И бой начался. «Что происходит?» Спросил Адлет, сев на один из упавших камней. Он закончил поиски в зоне действия камня-лезвия. Но следы использования святого инструмента были лишь в той впадине, куда указал Дгуней. В прошлом. Теперь же он и там не видел следов» скрывалось ли нашитание с помощью святого инструмента, и хотя он был использован лишь раз, скрывал ли он всё ещё её тело. По словам Мора, такой инструмент вряд ли существовал. Адлет оглядывал окрестности. Благодаря бомбам Фрейми поверхность теперь легко просматривалась. Чуть мешали лишние высокие холмики, но Адлет всё равно не мог найти нашитанию или Голдофа. «Дгунея обманывает нас. Тогда что он здесь использовал и для чего?» Адлет вспоминал слова Дгунея, но не мог понять. Дгунея в основном говорил о Дозу, а не о местоположении на шитании. «Если на шитании не скрывал инструмент, значит, она использует способность кьёма. Но тогда какой инструмент использовали здесь?» Адлет чувствовал слабую нерешительную дрожь, он пытался не думать, что может не отыскать правду. «Я смотрел везде. Я не увидел ничего. Если бы только найти конец нити, то можно было бы развязать этот узел», — думал Адлет. И тут Фрейми и Ролония прибежали от впадины, где была чама. «Фрэмми! Ролония! Нашли?» – крикнул Адлет, но спрашивать и не нужно было. Если бы они нашли нашитанию или голдов, а то сообщили бы фейерверкам. «Беда! Напал Доззо! Он сражается с Хансом!» «Что?» Фрэмми и Ролония принялись объяснять Адлету ситуацию, дела стали ещё хуже, и это Адлет понимал. Но они не могли идти к Хансу, им придётся поверить, что Ханс справится с Доззо. «Что же делать, Адкун? Сколько времени осталось?» – спросила растерянная Ролония. «Голдов. Он ключ. Другого варианта я не вижу». Но он не нашёл ни на Шитанию, ни Голдов, а... Пока Адлет переваривал услышанное, Ролония сказала... «Кстати, о Голдове. Мы его видели». Адлет уставился на Ролонию, а Фрейме принялась объяснять. «Прости, что не сказали сразу. Мы видели Голдов около 30 минут назад. Он был на северо-западе на границе зонодействия. Я пыталась его убить, но он сбежал». «Куда?» «За пределы. Там сложная местность, и мы его упустили». Адлет потерял дар речи, Голдов должен был защищать на шитанию, так почему он сбежал? Почему не стал сражаться с Фрейми и Ролоней, или почему не пошёл сдал за убивать Чама? В 15 метрах от Адлета прогремел взрыв, Адлет инстинктивно принял боевую стойку, но это лишь горячая вода вырвалась из земли. Из-за взрыва в Фрейми магма и подземные воды были потревожены. «Чёрт, не ожидал! Поспешим!» – сказала Фрейми, и Адлет побежал пока они бежали, Адлет думал о Голдофе, какую роль он играл в этом? Он пришёл к поясу лавы, а потом помешал им убить нашетанию и один раз использовал святой инструмент. Но только это гололдов и сделал. Если он хотел убить героев шести цветов, то он должен был действовать, он должен был помешать поиску и убить чама. Адлет не понимал его, кто он вообще такой. Дгуни до ззоншитания и голдов, все не собрались у пояса лавы и происходило что-то, чего Адлет не понимал. «Чёрт!» – прокричал Адлет, у него не было времени думать о ситуации, сейчас нужно было найти Голдофа, он не мог думать ни о чём другом. Оставалось 45 минут, если они не найдут Голдофа, всему придёт конец. Мора задержала дыхание, глядя на битву в 50 метрах от неё, Ханс и Дозу бились насмерть. Ханс без устали менял направление бега, уклоняясь от ударов молнии, а Дозу с другой стороны упускал молнии, не приближаясь к Хансу. Со стороны казалось, что от таких ударов молнии уклониться нельзя, но в Ханса не попал ещё ни один. И не из-за его рефлексов, а благодаря свойственной ему доблести. Даже так, окажись молнии на расстоянии вытянутой руки от него, Ханса сожгло бы. Мора понимала, что ей лучше следить со стороны, она бы не выстояла в их схватке, да и у неё не было умений для такого боя, а потому она лишь мешала бы Хансу. Мора крепко обняла Чама. Она хотела унести Чама подальше отсюда, Но хотела и пойти искать на шитанию с Адлитом, но могла она лишь передавать энергию Чама. «Кот, тяжко сражается, да?» – сказала Чама. Эти слова были первыми за долгое время. «Не говори. Тратишь энергию», – ответила Мора, но Чама её не слушала. «Эй, бабуля, странно, но Чама даже счастлива». «Что?» – Чама улыбнулась. «Ну, Чама – это Чама. Никто не беспокоится о Чама». «Ясно». Чама и не думала, что все будут так стараться для Чама. Даже Фрейме беспокоится о Чама. А ещё Чама знает, что Кот Сану не нравится этот переполох. Он бы убил Чама. «Ты так думаешь?» Ханс сражался с Дозу изо всех сил. «Кот Сан хороший, да?» Сказала Чама и закрыла глаза. Казалось, она поняла, что конец близко. «Да двигайся же, чёртов пёс!» Крикнул Хан, замахиваясь на Дозу. «Как грубо! Я не пёс!» Дозу призвал молнию. И Хан соскочил в сторону. Казалось, бой будет бесконечным. Вне зоны действия камня-лезвия оставалось множество холмов. И Голдов мог просто лечь на землю. Им было бы его сложно разглядеть. Они разделились, чтобы обыскать больше территории. Фрейм и Адлет двигались в разные стороны вдоль границы зоны действия, пока Ролония пошла дальше. Адлет бежал уже 15 минут, когда заметил что-то странное. Земля слабо светилась. Кто-то здесь использовал святой инструмент. Вряд ли это было на шитании. «Скорее всего, Голдов». «Что это?» – растерянно спросил Адлет. Всё больше его смущал этот святой инструмент и Голдов. Может, этот инструмент в руках Голдов и не связан с нашитаний, но если это всё же правда, то как она скрывается? Вдалеке в небе послушался небольшой взрыв. Герои решили, что если кто-то найдёт а то тут же сообщит фейерверкам, а потому Адлет тут же сорвался с места. По пути он пересекся с Ролони, и они продолжили бег, и бежали они в зону действия Камня Лезвия. «Почему внутри?» – пробормотал Адлет. Когда они всё же достигли той области, то заметили бегущую фрэмми. В 300 метрах от неё был Голдов. И тут Адлет всё увидел. Шлем Голдово слабо светился. Вот и святой инструмент. Свет шлема был очень слабым. Использовалась явно малая часть энергии. Но если Адлет сможет понять способности этого оружия, то сможет и понять, что происходит. «Он не может сбежать, ясно?» – сообщил Адлет, глядя на Голдово. Фрэмми умудрилась оказаться ближе к Голдофу, её ружьё было направлено на него, но голдов не выхватил копьё, чтобы сражаться. «Фрэмми, осторожно!» крикнул Адлет, он только сейчас заметил, что голдов был в той же впадине, что и они 15 минут назад. «Адлет, он здесь!» сказала Фрэмми. Адлет встал перед Фрэмми и выхватил меч, и Голдоф тихо заговорил. Он не смотрел ни на Адлета, ни на ролонию, ни на Фрэмми, он смотрел на кусок сломанного камня, и они видели только его профиль. Но он всё ещё был на стороже, а потому легко атаковать его не получилось бы. «Что ты там видишь?» – спросил Адлет. Голдов не ответил, он безмолвно смотрел на камень, его лицо было спокойным, и Адлет видел по его глазам, что он всю жизнь наблюдал ожесточённые схватки. «Что там?» – спросил Адлет, но Голдов, конечно, не ответил. После пары секунд Голдов всё же посмотрел на Адлета и остальных и сказал. «Вы нашли принцессу?» «А, скоро найдём!» Ты нам усложнил задачу «На, всё закончится!» «Вы узнали правду?» Спросил Голдов, не сводя взгляда с камня. «Кого ты спрашиваешь? Я сильнейший человек в мире!» Голдов слабо улыбнулся. «Скажи, зачем нужен твой шлем как святой инструмент?» Потребовала ответа Фрэмми. «Святой инструмент?» Пробормотал Голдов. «Мы убьём тебя!» Сказала Фрэмми, вцепившись в ружьё. «На сначала я хочу узнать, скрыл ли на шитанию твой святой инструмент». «Это бесполезный вопрос, и для меня, и для вас». Голдов схватил копье обеими руками, и Адлет сглотнул. Он понимал истинную силу Голдова, даже втроём они его не победят, но в тот миг произошло кое-что, изменившее разницу в их силах. «Я разочарован, Адлет!» Тихо сказал Голдов, глядя на Адлета. «Я думал, ты поймёшь, что происходит». «Что пойму?» «Я расскажу, когда это закончится». Голдов поднял копьё, Адлеты и остальные тоже вооружились, Ролония принялась шептать ругательство. «Я защищу принцессу», — сказал Голдов, а следующие слова ошломили Адлета. Даже Ролония перестала бормотать, а глаза Фрейми расширились. «И спасу Чама». Голдов направился на Адлета.